Глава 10. Вечер танцев на глубине 4000 метров. Что такое нефть? Как она образовалась? На первый вопрос наука уже ответила давно. Нефть – это химическое соединение углерода с водородом. В зависимости от того, в какой пропорции соединены эти химические элементы, нефти бывают тяжелые и легкие. Чем больше в нефти водорода, тем она легче. Нефть не только ценнейшее топливо, при соответствующей переработке из нее можно выделить самые разнообразные ценные продукты. Бензин для авиационных и автомобильных моторов, керосин, лиграин, смазочные масла, парафин, вазелин, нефтяной эфир. Под высоким давлением и при высокой температуре легкий углеводород стремится улетучиться из нефти. Этот газ, пробиваясь на поверхность земли, Облегчает нахождение нефти и сам используется как прекрасное топливо и как сырье для добывания бензина. Чтобы получить из нефти как можно большее количество бензина, ее обрабатывают, создавая условия, сходные с теми, при которых образуются нефтяные газы в природе. Нефть перегоняется в особых аппаратах под высоким давлением и при температуре в 400-500 градусов. Этот процесс называется «крекинг-процессом», и при помощи его из нефти отделяется до 50% ее веса в виде лучшего бензина. Нефть залегает в мельчайших пустотах пористых пород – в песках, песчаниках, известняках, которые она пропитывает иногда на огромных пространствах и на огромных глубинах. Как и вода, она легко передвигается с одного места на другое, и нахождение нефти в каком-либо одном месте – не всегда означает, что она образовалась именно здесь. Этими своими передвижениями нефть обязана главным образом подземной воде, а также газам, которые сама нефть и выделяет. Накопляясь и не имея выхода, вода и газы производят все возрастающее давление на нефть, гонят ее вперед и выше по пласту и даже выбрасывают наружу по случайным каналам и трещинам или по искусственным буровым скважинам. Через скважины нефть иногда вырывается с такой силой, что над поверхностью Земли взлетают гигантские фонтаны высотой до 50 метров. Но вопрос, как образовалась нефть, не решен наукой до сих пор. Начиная от гениального русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, который в 1757 году первый задумался над вопросом о происхождении нефти и до самого последнего времени строились самые разнообразные теории, пытавшиеся раскрыть эту загадочную проблему. Разбирая происхождение горючих сланцев, каменного угля, нефти и янтаря, Ломоносов заявил, что все сии тучные материи растениям свое происхождение долженствуют. Он предполагал, что погребенные и закупоренные в земле массы деревьев Под действием подземного огня подвергаются перегонки, в результате которой получаются многие вещества, в том числе и нефть. С тех пор теория органического происхождения нефти получила широкое распространение в научном мире. В основном она сводится к следующему. Нефть является продуктом разложения органических остатков, бесчисленных биллионов низших животных корненожек, кораллов, губок, моллюсков, водорослей, трупов больших животных и рыб, отлагавшихся в виде органического ила на дне мелких морских бухт, лагун, лиманов или в пресноводных озерах и прудах. За многие миллионы лет этот органический ил под огромным давлением верхних пластов земли превращался в сапропилиты. В сапропилитах происходит таинственный процесс превращения органического вещества в нефть. В чем заключается этот процесс? Как именно он протекает, ученым до сих пор неизвестно. «Ну как же так, Никита Евсеевич?» – тихо спросил Володя, поднимая голову. «Почти 200 лет ученые занимаются этим вопросом и до сих пор не решили его». Володя был поражен. Он с интересом слушал рассказ Мариева, с нетерпением ожидая ответа на вопрос о происхождении нефти. И вдруг оказывается, что вопрос остается вопросом и решительного ответа нет. Володя чувствовал неудовлетворение. Мореев ответил не сразу. Он внимательно смотрел в микроскоп. На минуту в каюте воцарилась тишина, которую нарушали только гудение моторов и шуршание за стеной. Эти звуки вносили с собой ощущение спокойствия, безопасности. Пока слышны моторы и шорох породы за спиной, нет страха. Володя вспоминает молчание, которое наступило в снаряде после катастрофы. «Нет, лучше не вспоминать об этом. Хорошо еще, что так отделались. Какой чудесный снаряд несет их в себе. И это сделали Никита Евсеевич и Цейтлин. Вот люди». Мореев оторвался от микроскопа. «Да, голубчик», — тихо заговорил он, вынимая из-под объектива микроскопа какой-то препарат и рассматривая его на свет. Наука не на все вопросы имеет готовые ответы. Еще много неясного, темного, неизвестного стоит перед нею. И каждый ответ вызывает новый вопрос. В науке, Володя, никогда не бывает полной удовлетворенности и успокоения. Наука влечет человека все дальше, к новым открытиям, новым завоеваниям, новым победам. Если бы не было этого движения, мысль и разум человека заснули бы, покрылись плесенью, замерли. В этом стремлении вперед сама жизнь, даже ошибки, неудачи, поражения не могут, не должны уничтожить развитие науки. Наоборот, они должны толкать к новым поискам, больше всего бойся, Володя, успокоенности. Стремление вперед – вот основной двигатель человеческой жизни, борьбы и развития. После того, что произошло в подземной пещере, Мария встала относиться к Володе совсем по-иному. Когда Володя неожиданно появился в снаряде, Мареев негодовал, но был бессилен. Он примирился с присутствием Володи, но большей частью почти не замечал его. Володя безгранично восхищался Мареевым, преклонялся перед ним, но чуточку побаивался и в его присутствии старался сдерживать порывы своей веселости, часто помалкивал. Совсем не так, как с Ниной Алексеевной и Михаилом Николаевичем у которых всегда наготове ответная улыбка и веселый смех. Но мужественное поведение Володи во время катастрофы и после несчастья с Брусковым внесло много нового в их отношения. Когда снаряд с ужасной силой ударил со своими штангами одно пещеры и, сброшенные толчком на пол, мареев и Малевская лежали без чувств, Володя, очнувшись первым, услышал слабый крик, донесшийся из верхней камеры. Не обращая внимания на ушибы, забыв свой страх, он бросился на помощь Брускову. В абсолютной тьме среди осколков и обломков, устилавших пол шаровой каюты и верхней камеры, он нащупал Брускова, лежавшего в глубоком обмороке. От темноты, от ужаса, от ощущения липкой крови на своих пальцах, Володя чуть не закричал, но, стиснув зубы, заставил себя успокоиться, быстро пополз обратно в шаровую каюту, разыскал там свой карманный электрический фонарик и с его помощью нашел воду, а в аптечке бинт и вату. Потом опять поднялся к Брускову, обмыл его рану на голове, кое-как перевязал ее и вылил всю оставшуюся воду на лицо Брускова. От вида крови и страшной раны, от смертельной бледности, покрывавшей лицо Брускова, Володя сам два раза едва не терял сознание, но все таки закончил перевязку. И только тогда, когда послышался первый легкий стон раненого, шатаясь от усталости и волнения, он пополз, освещая себе путь фонариком по лестнице вниз, к Марееву и Малевской. Они уже приходили в себя, ошеломленные, растерянные, подавленные темнотой и безграничной мертвой тишиной. Светлая точка в руках Володи была для них лучом надежды и жизни. Когда он увидел их здоровыми и невредимыми, Радость переполнила его сердце. Володя не выдержал, он бросился к Малевской и громко на заплакал. Но это длилось лишь несколько секунд. Вспоминая о них, Володя не испытывает ни капли смущения. Зато все, что последовало за этим, наполняет его чувством гордости и удовлетворения. Пока Малевская занималась раненым Брусковым, Мариев с Володей принялись приводить в порядок снаряд. Первым делом они пустили ток от аккумуляторов по резервной сети освещения, потом освободили помещение снаряда от осколков и обломков, отыскали повреждения в главной сети и исправили их, проверили исправность моторов и бурового аппарата. Оказалось, что машины в исправности. И когда включили ток с поверхности, электричество залило камеры и каюту ярким светом. Шланги с проводами не пострадали. Возможность порчи шлангов больше всего беспокоила Мариева. Он не раз с тревогой говорил об этом Володе, ставшему теперь его непосредственным и почти единственным помощником. Познание его в электротехнике, сноровка, находчивость и изобретательность, все, что воспитала в Володе работа на детской технической станции, изумляло Мариева. Восхищенный дружеским отношением Мареева, Володя работал без устали. Рана Брускова оказалась не опасной. Он чувствовал себя настолько хорошо, что шутил над своим беспомощным положением, а иногда, хитро подмигивая, заводил речь о зайцах, которые обязаны отрабатывать свой бесплатный проезд в недра земли и обратно. Володя смеялся шутком Брускова и усердно работал. Сам Мариев однажды сказал, что он ни в коем случае не справился бы без Володиной помощи в таких трудных обстоятельствах. Мореев даже решил ходатайствовать о формальном включении Володи в состав экспедиции, несмотря на его самовольное появление в снаряде. И это было сказано с такой теплой дружеской улыбкой, что Володе захотелось взвизгнуть и пройтись на руках по полу каюты, что и было им немедленно исполнено под громкий хохот всего законного состава экспедиции. Брусков попробовал было испортить настроение, заявив слабым голосом, но очень ехидно, что это явная непоследовательность. С одной стороны, недисциплинированный, а с другой стороны, стахановец. И что поэтому он предлагает перевести пока этого недисциплинированного стахановца в кандидаты. Но Малевская так прикрикнула на него, что Брусков моментально залез с головой под одеяло, высунув оттуда лишь поднятую руку в знак того, что он сдается и тоже голосует «за». Радиограмма была сейчас же составлена и передана на поверхность. Положение экспедиции было, однако, очень серьезным. Предстояла самая ответственная и опасная работа по спуску снаряда. После катастрофы снаряд не лег на дно подземной пещеры, а лишь слегка накренился. Ясно было, что он сохраняет почти вертикальное положение и держится в своде пещеры, только опираясь на выдвинутые вверх колонны давления. Если спустить снаряд по штангам, то есть на 7 метров вниз, не потеряет ли он опору вверху? в своде пещеры. Ведь при падении снаряд пролетел еще какое-то расстояние, пока штанги не ударились о дно пещеры. Но сколько именно он пролетел, было неизвестно. Что будет, если длины колонн давления не хватит? Оставшись без верхней опоры, снаряд упадет горизонтально или, может быть, погрузится в воду, и тогда вряд ли можно будет думать о спасении. Вот такие тревожные мысли волновали членов экспедиции во время опасной операции по спуску снаряда. Сверх ожидания она была, однако, закончена совершенно благополучно. Снаряд успел на 2 метра проникнуть в дно пещеры, прежде чем колонны давления вышли из ее сводов. Под давлением собственной тяжести снаряд медленно, но упорно вгрызался в толщу породы и вскоре целиком вошел в плотный слой сланцевой глины, подстилавший здесь каменноугольные известняки. Через 30 часов после того, как экспедиция миновала опасную зону и скрылась под дном пещеры, анализ образцов породы обнаружил в красных песчаниках Девана первые признаки нефти. За это время с поверхности была принята радиограмма Комитета прессов Наркоме, в которой сообщалось, что, учитывая мужественное поведение и активную полезную работу ученика 5-го класса 26-й школы Сталинского района, Владимира Колесникова, 13 лет случайно попавшего в снаряд, комитет выражает свое согласие на формальное включение его в состав экспедиции по сооружению первой государственной подземной термоэлектрической станции. У гамака больного Брускова начальник экспедиции собрал весь ее состав, торжественно огласил содержание радиограммы комитета и первый поздравил Володю с высокой наградой, крепко как взрослому, пожав ему руку. Малевская собиралась было произнести по этому поводу серьезную речь, но не выдержала и, стремительно бросившись к Володе, крепко обняла и расцеловала его. Брусков слабо пожал руку Володе, поздравил его, но потом начал ехидно спрашивать, как надо понимать фразу в радиограмме «случайно попавшего в снаряд». И что будет, когда Володя вернется и все начнут его спрашивать, как это он «случайно попал в снаряд». Только вмешательство Малевской заставило его замолчать и спрятаться под одеяло. Но как только она отвернулась, Брусков приподнял уголок одеяла и начал строить оттуда такие уморительные рожи, что Володя расхохотался, после чего мир был окончательно восстановлен. Тогда Малевская предложила Володе перестать величать ее и Брускова полным именем и отчеством. «Володя стал нашим товарищем, а товарищи говорят друг другу «ты». Согласен Михаил?» «Одобряю!» – кивнул головой Брусков. После неловкости первых дней Володя быстро привык к новому порядку. Из-за болезни Брускова работы в снаряде были перераспределены. Вахту за Брускова несли Мариев и Малевская. Несложные анализы образцов, часть графиков и наблюдения за осветительной сетью переданы были Володе. Малевская следила за работой приборов – А Мариев взял на себя остальные графики, а также управление верхними и нижними моторами. Все взрослые члены экспедиции приняли шефство над учебой Володи, чтобы за время пребывания в снаряде он не отстал от своих товарищей по школе. Каждый день он должен был два часа уделять занятиям с Мареевым по математике и геологии, с Малевской по химии, литературе, истории и обществознанию и с Брусковым по физике, электротехнике и географии. Было 14 часов. Обычный час разговора с поверхностью. Рассказом о нефти Мареев заканчивал урок геологии. Из нижней буровой камеры послышался знакомый голос. «Алло, Никита, включай экран!» Громкоговоритель в шаровой каюте на время болезни Брускова выключили, и радиоразговоры происходили теперь из нижней камеры. Пойдем, Володя», – тихо сказал Мареев. «Сейтлену микрофона». Через минуту они были внизу. Серебристый экран на стене посветлел, и на нем появилось улыбающееся жизнерадостное лицо Цейтлина. Он приветливо закивал головой. «Здравствуй, Никита! Как дела, дружище?» «Михаилу сегодня хуже Илья», — ответил Мореев, поздоровавшись. «Что с ним?» — встревожился Цейтлин. «Поднялась температура, боль в голове усилилась. Сейчас он спит, стонет, по временам бредит. Может быть, вызвать кого-нибудь к нему?» уже явно волнуясь, говорил Цейтлин. «Пусть его посмотрит какой-нибудь профессор. А? Как думаешь?» «Это было бы неплохо, Илья. Устроя так 16 часам. К этому времени он, вероятно, проснется. Да и Нина тоже встанет. Она недавно сменилась с вахты и спит». «Хорошо, Никитушка, я так и сделаю. Обязательно». «А где новоиспеченный член экспедиции?» «А, Володя, здравствуй!» Цейтлин приветливо улыбнулся. «Ну как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо, Илья Борисович. Очень жалко Михаила. Вы к нему скорее доктора привезите». «Обязательно, обязательно привезу. Ухаживай, пока за ним получше. Ты ведь герой теперь Володька. Прямо от бою нет от журналистов. Требуют твою биографию разные сведения. В газетах целая статья о тебе, о твоем поведении во время падения в пещеру. Да, чуть не забыл. Коля Смурин прислал мне письмо. Ты помнишь его?» «Колька Смурин». Радостно воскликнул Володя. «Но как же, конечно, помню. Мы с ним на детской технической станции вместе работаем. Вот-вот, этот самый. Он просил меня передать тебе привет и еще сообщает, что заканчивает динамо-машину. Ему помогает Александр Петрович, а кто такой Александр Петрович, не пишет». «Так это же дядя Саша, наш инструктор на станции». С разгоревшимися щеками и сияющими глазами говорил Володя. «Молодец, сколько! «И еще было письмо от твоего звена в школе. Они все шлют тебе пионерский привет и очень гордятся тобой. Они тебя восстановили в звании вожатого звена. А Митю Козлова выбрали твоим заместителем, пока ты отсутствуешь. Понимаешь, как здорово получилось?» Подмигнул Володя Цейтлин. Володя стал красным, как кумач. Он отлично понимал, что получилось. Когда на поверхности узнали, что он самовольно пробрался в снаряд, Я осрамил своей недисциплинированностью весь отряд, ребята сняли его с поста вожатого и даже ставили вопрос об его исключении из отряда. Была жаркая дискуссия, и в конце концов решили ограничиться строгим выговором. А теперь все высказывания сняты, и он восстановлен. Володя чуть не задохнулся от волнения. «Вы... вы передайте... передайте отряду, Илья Борисович, что я всегда, всегда готов...» Больше Володя не в состоянии был проговорить ни слова. «Ладно, ладно, Володечка», — ласково говорил Цейтлин. «Я все передам. Что нового, Никитушка?» «Вступили в залеж нефти. Кажется, очень мощная. Вот будет сюрприз нашим нефтянникам». «Вот как. Полнейшая неожиданность». «Что ты, или я теперь делаешь?» «Бездельничаю. Стало очень скучно после вашего отъезда. Думаю о новом снаряде». Кое с кем переписываюсь и разговариваю по этому поводу. А тут еще врачи нашли у меня что-то с сердцем и отправляют на Кавказ, на воды. Но я категорически отказываюсь. Пока вы не вернетесь, я не желаю никаких отпусков. А какие новости наверху? Чуть не забыл. Интересная новость. Правительство вчера постановило отпустить Институту гелиотехники 15 миллионов рублей для сооружения в Туркмении и Закавказье первых мощных гелиоустановок. Радость Николая Рощина, как говорится, не поддается описанию. «Что ты по этому поводу скажешь?» Мария задумчиво пожал плечами. «Да что сказать, решение в сущности правильное, хозяйское. Пока нет железных дорог, ездят по проселочным. Не закрыть же движение по ним в чаянии будущих благ. Пока мы не построим повсюду наших подземных электростанций, придется кустарничать». Ровно в 16 часов на экране телевизора показалось длинное, чисто выбритое лицо профессора Щетинина, знаменитого московского хирурга. «Ну-ка, подавайте сюда молодца!» Обычным своим бодрым говорком произнес профессор, с любопытством оглядывая сектор каюты, отраженный на экране перед ним. «Посмотрим его». После сна Брусков чувствовал себя лучше, хотя слабость усилилась. Его подвели к экрану и усадили на стул. Малевская сняла повязку. Брусков приблизил голову к экрану. Профессор вооружился какой-то короткой широкой трубкой с очень выпуклым стеклом внутри. Так. Так. Немного вправо. Влево. Так. Хм. Включите радиостетоскоп. Профессор сунул в уши две трубки с проводами и одновременно следил за кардиограммой, которую вычерчивало перо на бумажном вращающемся цилиндре, стоявшего рядом кардиографа. Обводите стетоскоп вокруг области сердца. Не надо дышать. Так, так. Сердце ничего, хорошее сердце. ну послушаем легкие. Перенесите стетоскоп на спину. Так, под правую лопатку. Дышите, еще дышите. Так, выше стетоскоп. Ниже, глубже, глубже дышите. Под левую лопатку. Так, очень хорошо. «Ну все, ничего, молодой человек, скоро танцевать будете». Брусков слабо улыбнулся. «Ну какие тут танцы, профессор!» Но все в каюте так жаждали утешительных слов профессора, что охотно смеялись его шуткам. Профессор предложил раз в сутки облучать рану ультрафиолетовыми лучами. Объяснил Малевской, как это делать, затем рекомендовал какие-то примочки и мазь. Сейчас же после ухода профессора Малевская наладила аппаратуру и произвела первое облучение раны Брускова. Брусков уснул крепким, спокойным сном. Настроение в каюте поднялось, все повеселели. На третий день после визита профессора, когда Марияв занимался с Володей по алгебре, а выздоравливающий Брусков с волчьим аппетитом пил горячий бульон, Малевская собралась взять образцы породы для обычного анализа. Но едва она отвернула кран образцов, как сильная струя газа со свистом вырвалась из него, обдав Малевскую и все вокруг густым слоем влажного песка. Ошеломленная Малевская моментально закрыла кран. Сильный запах нефти заполнил каюту. «Ого!» — воскликнул, вскакивая со стула Мареев. «Дело принимает серьезный оборот. Неужели здесь действительно могут оказаться большие залежи нефти? Вот это будет находка!» Он сразу оживился и повеселел. «Перерыв на полчаса, Володя. Организуем сверхпрограммы предметный урок по геологии. Замечательно. Ну, давай, Нина, осторожненько, образец. Много ли толку будет, Никита, в этой находке?» Сказал Брусков. «Глубина-то какая!» «Неизвестно, мешук неизвестно», — говорил Мареев. «Давно ли нефтяная скважина в 3000 метров казалась пределом?» Однако такие скважины стали уже обычным делом в нефтяной практике. Сегодня это глубоко, а завтра и сюда наши нефтяники доберутся. Но самое интересное в данном случае то, что здесь вообще оказалась нефть. Обыкновенно нефтеносные пласты, если встречаются в одной местности с каменноугольными, располагаются над ними, а тут наоборот. Правда, такие случаи наблюдались в Пенсильвании, в Северной Америке. Очень интересно. «Очень интересно». Газ с такой силой вгонял образец породы в канал крана, что в нем несколько раз получались пробки. поди ка сюда, Володя», — позвал Мария, склонившись над микроскопом. «Смотри в микроскоп. Подвинчивай вот здесь, если плохо видишь. Ну что, ясно? Ну, расскажи, что тебе видно. Камни какие-то. Это, наверное, песчинки, и между ними жидкость, густая, как постное масло» а одна песчинка отдельно на кучке других, мокрая вся. Ага, вот-вот, ты обрати внимание на это, лежит отдельно и мокрая. Вот тут-то и скрывается главное несчастье нефтяной промышленности. Нефти на земле мало, то есть ее, может быть, и много, да известных открытых залежей имеется мало. И добывали ее раньше, да и сейчас еще добывают за границей. варварские, хищнические. Заберут, что дается легко, и бросят скважину, если цены на рынке не оправдают расходов. Так что мировые запасы нефти все уменьшались. Во всем мире известных запасов в 1935 году было около 8 миллиардов тонн, а в одном СССР около 3 миллиардов. Советский Союз – самая богатая нефтью страна. Но главное затруднение до последних лет состояло в том, что вот лежит песчинка отдельно и она вся мокрая». «Да какой же ей быть, Никита Евсеевич? Она же в нефти и, конечно, должна сделаться от этого мокрой». «А знаешь ли ты, что это влечет за собой? Какой-то огромный убыток причиняет всей нефтяной промышленности, всей стране. Когда всю нефть, которая находится между песчинками, выкачивают на поверхность, то все песчинки остаются мокрыми, с тоненькой пленкой нефти только и всего». Но никакими силами не отдерешь, не оторвешь эту пленку от песчинки. Огромная сила притяжения держит ее. Да зачем же ее отдирать, Никита Евсеевич? Пустяки какие. Пустяки, говоришь? Вот я тебе сейчас покажу, какие это пустяки. Казалось, марееву этот урок геологии доставлял не меньше удовольствия, чем Володе, которому очень весело было смотреть, как мареев оживленный, разгоряченный, угрожающе помахивал пальцем перед самым его носом. Осторожно, Никита, смеялась Малевская, ты ему нос отшибешь. Ничего, молчи, Нина. Наука требует жертв. Пожалуйста, Никита Евсеевич, с комичной серьезностью заявил Володя. Пожалуйста, мне не жалко. Вот это я понимаю, воскликнул мареев Это значит, что он настоящий энтузиаст науки. А вот другие энтузиасты сидели днями и ночами, вооруженные карандашами и арифмометрами, считали, считали и, наконец, подсчитали, сколько удерживается нефти в виде пленки на всех песчинках породы, насыщенной ею. Ну, Володя широко раскрыл глаза. Ну, как ты думаешь, как они это делали? Брали одну песчинку, потом другую, третью, четвертую, а? Так что ли? Володя посмотрел на серьезное лицо Мареева, потом на улыбающихся Малевскую и Брускова и опять остановился на Марееве. Нерешительность, боязнь подвоха. Лукавства сменялись попеременно в его глазах. «Ну, знаете, Никита Евсеевич», — сказал он наконец, — «и так как краткость есть душа ума, а многословие его прекраса, я буду краток». «По-моему, Никита Евсеевич, это было бы слишком глупо». Все рассмеялись. «Володя!» — укоризненно покачала головой Малевская. «Хоть ты и самого Шекспира приволок, но сказано слишком резко». «Формально это, конечно, слишком резко», — подтвердил Мариев. «Но по существу правильно. На такой подсчет ученым-энтузиастам и всей жизни не хватило бы. Они просто брали какой-нибудь точный объем отработанной породы, ну, скажем, кубический дециметр или кубический метр, взвешивали ее в сыром виде, потом максимально просушивали, прокаливали в печах и опять взвешивали». Разница между первым и вторым весом давала вес нефти, которая оставалась в породе после того, как из нее уже была как будто добыта вся нефть. И знаешь, что оказалось? Мариев внушительно поднял палец и раздельно произнес. Оказалось, что количество нефти, оставшейся в виде пленки на песчинках, в два раза превышает количество добытой из породы. Понимаешь? Обычными способами добывается из недр всего лишь 25-35% имеющейся там нефти. «Да что вы, Никита Евсеевич, неужели правда?» изумился Володя. «А как же остальная нефть?» «А остальная нефть, 65-75% всех запасов, пропадала для человека, оставалась на песчинках в виде пленки. Подсчитано, например, что на наших грозненских промыслах Под поверхностью в 100 гектаров было заброшено по этой причине свыше 100 миллионов тонн нефти, а добыто там всего лишь 30 миллионов тонн. Понимаешь теперь, какие это пустяки? 100 миллионов и 30 миллионов, и ничего нельзя сделать, так до сих пор и пропадают. «Ну нет, молодой человек», — возразил Мариев. Наука давно пыталась применить разные средства, но больших результатов не добилась, пока наши советские ученые не решили проблему. Как же они это сделали? Они еще в 1931 году предложили свой способ, и он дал отличные результаты. Они взяли для опыта толстую длинную стальную трубу с одного конца наглухо закрытую и плотно набили ее насыщенным нефтью-песком взятым из старых заброшенных промыслов, где обычными способами нефть уже нельзя было добыть. Они продержали несколько дней песок в трубе, чтобы посмотреть, не вытечет ли из него хоть сколько-нибудь нефти. Ничего не вытекло. Стало быть, свободной нефти в песке уже не было. После этого они в глухом конце трубы при помощи электричества зажгли песок. Прошло немного времени, и из этого открытого конца трубы появился газ, и стала капать нефть. Когда горение закончилось, весь песок в трубе оказался совершенно сухим, а в ведре набралось порядочно нефти. Тогда наши ученые перенесли опыты на заброшенные майкоповские промыслы. На небольшом расстоянии друг от друга они провели две скважины до слоя нефтяного песка. «Да что ты все ерзаешь на стуле? Сиди спокойно!» «Да ведь очень уж интересно, Никита Евсеевич, невозможно сидеть спокойно». Ну ладно. Так вот, в одну из этих скважин ученые набросали древесного угля и подожгли его. Когда жар проник в толщу породы, и там загорелась нефть, из другой скважины появился газ. А потом на дне стала скопляться нефть. От жара, распространявшегося по породе, образовался сначала нефтяной газ, который гнал перед собой ко второй скважине нефть, срывая ее с песчинок. Вот этот способ, который называется способом подземной газификации нефти, и разрешил проблему. Теперь стало возможным выбирать из недр почти всю до последней капли нефть, и таким образом нефтяные богатства страны увеличились в 2-3 раза. Володя захлопал в ладоши. Вот это работа! Он не мог усидеть на месте. Что-то подмывало его, вызывало желание прыгать, скакать, кричать, петь, смеяться. «Я буду ученым!» — кричал он в каком-то упоении. «Я буду геологом! Я буду ученым геологом! Во что бы то ни стало! Не наслышишь? Это будет очень весело!» Он пустился в пляс, вскрикивая и размахивая руками. Малевская громко смеялась. Щеки у нее порозовели, глаза вспыхивали. «Володька! Володька!» — кричала она сквозь смех. «Ты медвежонок! Ты нелепый и неуклюжий медвежонок!» марееву почему-то сделалось жарко, и он расстегнул воротник комбинезона. При этом взгляд его упал на часы-браслетку. «Вам тут весело, ну и веселитесь, а я должен спешить вниз, к моторам». Он спустился в люк, с сожалением оставляя объяснующегося Володю и смеющуюся Малевскую. Он чувствовал неодолимое желание остаться с ними, но обязанности вахтенного были важнее, и он скрылся в нижней камере, опустив за собой люковую крышку. Внизу было свежее, и через минуту, сидя за вахтенным журналом и прислушиваясь к шуму в шаровой каюте, он удивленно качал головой. Наверху Володя не истовствовал. Он громко пел, смеялся, прыгал, кружился, кричал, что это военная пляска ирокезов. Потом он стал тащить Малевскую танцевать. «Нина, ты будешь моей бледнолицей пленницей!» выкрикивал Володя, запыхавшись со взмокшими на лбу волосами а Михаил — раненый ракес Истерически смеясь, Малевская отбивалась от него. «Ты не умеешь танцевать, Володька. Ты уволень, ты дикарь. Давай я тебе лучше покажу культурный танец. Подожди, да подожди же, гадкий мальчишка. Смотри, как надо». Она начала кружиться по каюте, вскрикивая и притопывая ногами. «Я хочу музыки, Володька!» Вдруг крикнула она. «Пусть будет музыка!» Она подбежала к радиоприемнику и включила одну из американских станций. Раздалась танцевальная музыка. Тогда она подхватила Володю и начала кружить его. Волна веселья захватила и Брускова. Забыв про свою болезнь, с покрасневшими ушами и блестящими глазами, он схватил оказавшуюся под рукой стеклянную колбу И стуча по ней изо всех сил ложкой, заорал диким голосом что-то отдаленно напоминающее боевую ракесскую песню. Его неудержимо тянуло присоединиться к пляске. Дикая песня Брускова, рев оркестра из репродуктора, звон колбы, хохот, крики и топанье ног слились в какую-то сумасшедшую какофонию. Откуда-то возле полога, над гамаком Малевской сквозь шум и грохот едва пробивался тихий звон но никто не обращал на него внимания. У Малевской пронеслось в голове. «Что мы делаем? Мы все как будто взбесились». Но мысль промелькнула, и Малевская вновь закружилась в сумасшедшем танце. «Еще, еще!» — задыхался Володя Багрова-красный с безумно расширенными глазами. Вечер танцев продолжался со всевозрастающей энергией. Неожиданно громкий крик врезался в общий шум. «Что вы делаете? Вы с ума сошли?» Все замерло в каюте. Оркестр как раз в это мгновение сделал паузу. Резкий и тревожный звон наполнил шаровую каюту. Три пары глаз, горящих, почти безумных, устремились на Мореева, показавшегося в люке. Внезапная мысль промелькнула в голове Мареева. «Кислород!» — закричал он. «Жидкий кислород протекает!» Одним прыжком Мореев очутился посреди каюты. «Вниз, вниз!» — кричал он. «Скорее в нижнюю камеру!» Он почти сбросил Малевскую и Володю по лестнице, схватил Бруского как ребенка на руки и бегом снес его к ним. Потом он опять взлетел в шаровую каюту и сбросил за собой люковую крышку. Сорвать со стены газовую маску и натянуть ее на голову было делом одной секунды. Под непрерывный тревожный звон Мария быстро осмотрел аппарат климатизации. Там все было в порядке. Тогда он бросился к лестнице и взбежал в верхнюю камеру. И вдруг как молния сверкнуло воспоминание. Брусков говорил, что-то разбилось при падении снаряда. Он лихорадочно осматривал один за другим баллоны с жидким кислородом. Вот. На третьем баллоне оказалась длинная, извивающаяся трещина. В одно мгновение он закрыл ее широкой тугой полоской из каучука, потом спустился в шаровую каюту, Достал из лабораторного шкафчика бунзеновскую горелку и, поставив ее на столик, зажег спичку. Спичка вспыхнула ярким ослепительным пламенем, и едва Мариев успел поднести ее к открытой горелке, как почувствовал на руке сильный ожог. В насыщенном кислородом воздухе спичка сгорела целиком в одно мгновение. Из горелки своем вырвался тонкий и длинный, почти до середины каюты, язык голубоватого пламени. Пламя продержалось несколько минут и начало спадать. Затихал тревожный звон аппарата климатизации. Тогда Мореев потушил горелку и поспешно сбежал вниз в буровую камеру, плотно закрыв за собой люковую крышку. Малевская и Володя лежали на полу с трудом дыша, бледные, измученные, с закрытыми глазами. Брусков спал, раскинув руки. Он задыхался и тихо стонал. Сквозь перевязку проступала кровь. Моторы пели низкими голосами свою размеренную песню. Шуршала порода за стальной оболочкой снаряда. Тихо скрежетали внизу коронка и ножи, врезаясь в мягкий, податливый песчаник. Снаряд, уверенно и невозмутимо, продолжал свой путь. Сорвав газовую маску и вытирая пот на лбу, Мариев почти упал на стул и закрыл глаза.